Глава четвертая. Возвращенная жизнь. Часть первая. Перевернутая квартира. Квартира была найдена. Невозможное оказалось возможным. Чудо воплотилось. Чтобы закончить дело, оставалось только отправить пришибленного по адресу его прописки в квартиру, которая преданно ждала его все время, пока он бродяжничал. Михаил Юрьевич с особым воодушевлением сегодня предводительствовал своим тайным обществом, пополнившимся еще одним человеком, Виталичем. Следователь Виталий Витальевич Жуковский решил пожертвовать выходным и сопроводить товарища, а заодно присмотреть за стайкой малолеток, чтобы они не влипли в новую историю. Это уже была личная просьба Петеньки. В воскресенье в метро народу было немного. Азарт и волнение каждый переживал по-своему, общий разговор не складывался. «Ну чего, жук, чувствуешь, что домой едешь?» Пихая в бок пришибленного, спрашивал Виталий чуть ли не каждые пять минут. Валера отбивался, отшучивался, но приближение дома не чувствовал. Непроницаемая темнота в голове не редела, покрывая все воспоминания густой завесой. Из тоннеля с фонарями эскалатор поднял их в серый день с серым слежавшимся снегом на газонах, хаосом вывесок и пронзительным запахом огурцов. «Корюшка, это она так пахнет!» Вдруг замурчал Валера. Действительно, недалеко от метро стояла полосатая палатка с лотками заваленными рыбой. «Да чего же я люблю маринованную корюшку!» Радостно проговорил пришибленный. «Обалдеть можно!» «Как же моя мама мариновала корюшку!» «Сначала обжаривала в муке до золотой корочки, потом уже заливала маринадом и укладывала рыбку в банки, а там перчики и гвоздика!» «Такая красота!» «Вылавливаешь одну рыбку, а потом не остановиться!» «Она же прямо тает во рту!» И такое жирненькое, такое ароматное остается вкусия. Надо мне научиться у нее мариновать корюшку. А вы знаете, где моя мама?» «Надо будет разузнать», — уклончиво ответил Виталич. «Да ладно, я мальчик-то большой, говори прямо. Нет у меня мамы, да?» «Давно», — покашливая ответил Виталич. «У тебя вообще с родственниками не густо, поэтому никто и не хватился. Мы и думали, что ты в Индию махнул». «А сколько ты сейчас интереснейших подробностей о себе узнаешь?» — улыбнулся Михаил Юрьевич. — Найдем дом, найдем квартиру, найдем и твоих соседей. А там обнаружится, что одни тебя в коляске катали, другие жизни учили, и расскажут о тебе все в расписных подробностях. Это замечание Валерия не вернуло прежнего энтузиазма. Он замкнулся, сник, и дальше шел, как собака на поводке. — Ты умеешь мариновать корюшку? — тихо спросила Лиза у Нади. — Нет, а ты? — Я вообще корюшку даже никогда не пробовала. Мама всегда говорит, что это за рыба, которая пахнет огурцом, и никогда ее не покупает. Я думала, ты все умеешь. Ой, нет, далеко не все. А мы корышку очень любим, жареную. Такая вкусная, особенно хрустящий хвостик. Раз надо, значит, придется научиться мариновать. Смотри, какой Валера грустный. Жалко его. Дом 110 находился недалеко от метро Гражданский проспект. Виталич довел до квартиры быстро, уверенно срезая путь, потому что шел сюда не первый раз. Пришибленный крутил головой, молчал и ничего не узнавал. Ни двора, ни своего подъезда, ни двери. «Сейчас, минуточку, и будем вскрывать», — сказал Виталич, посветив фонариком на замок. «Следов взлома нет, закрыто родным ключом». «Скоро будут», — сказал Михаил Юрьевич. «Но я бы, Валера, на твоем месте замочек сменил. Ключи были родные, а ручки, которые их держали, что за ручки? Еще вопрос». «Я не домушник, чистенько не сработаю», — усмехнулся Виталич и начал шурудить замок. «Поменяешь. Придется жук раскошелиться. Зато квартирка перепала. Не каждому бомжу так везет, верно?» Пришипленный очень нервничал. Дверь вела в жизнь, которую он то обретал, то терял. В жизнь обломки которые всплывали на поверхности, причиняли пока больше боли, чем радости. Подростки не сводили глаз с рук Виталича, хоть зрелище и подзатянулось. Они впервые наблюдали, как взламывали квартиру с помощью отмычек. Щелчок. Ну вот, хозяин, принимай работу, распрямился Виталий и распахнул Настеж дверь перед восхищенными зрителями. Даже отсюда было видно, что вся квартира оказалась перевернута вверх дном. Ничего себе, так беспорядочек. Интересно, это я такое устроил? спросил Валера. Сомневаюсь. — покачал головой его товарищ. — Надо вызывать криминалистов. — В одиночку точно не справился бы, — подтвердил Михаил Юрьевич. — Кто-то сильно помог. Все было вывернуто наизнанку. На полу валялись горы вещей, посуда, бумаги, битое стекло. Все дверцы у шкафов были открыты, кровать перевернута. — Так усердно искали что-то, — прошептала Лиза. — Интересно, нашли? — спросил Колян. — Интересно. — подтвердил Михаил Юрьевич. — Есть над чем поразмыслить. — Коллеги, обратите внимание на разбитые вазочки и фотографии, которые, вероятнее всего, стояли вот здесь, на открытой полке. Зачем было их смахивать на пол? Какой смысл? Если не глубочайшее раздражение. Может, и не нашли. — Для инсценировки ограбления тоже слишком хаотично все скинуто, — сказал Виталич. — Но одно ясно. Тут нужны криминалисты. — Кому? Спросил пришибленный, подняв фотографии и вглядываясь в незнакомые, но родные лица. Мне не нужны. Какой смысл? Людям лишняя работа, заведомый глухарь. Может, у меня ценных вещей было на миллиард, и их вынесли. А может, я последние штаны и холодильник пропил, и здесь вообще только стены оставались. И кто-то все это барахло принес и оставил, чтобы мне скучно не было. Может, это вообще все не мое? Я ничего не помню, ничего не узнаю. Для меня все это чужое. Я заявлять не буду. Ну, хоть замок смени напомнил Виталич. И держи ухо востро. Мало ли чего